Летописец Беда Достопочтенный называет гуннами балтийских славян, именно тех, которые жили подле датчан и саксов, то есть вагиров. Его показания об этих гуннах относятся к концу VII века. Так называют балтийских славян и другие писатели – саксонские, датские, скандинавские. Иные именуют гуннов сарматами – Все это открывает новую связь киевских уннов со своими родичами гуннами-балтийскими. Невольно рождается предположение, не были ли тогда уже призваны на помощь балтийские варяги, не означает ли имя «ун» в греческой форме тех ванов, область которых прозывалась Ванома, Ваниана, Уплиния, Вантаип? у Павла Дьякона, и которые иначе назывались Венетами, Виндами, Венами, даже Унинандами и так далее, и жили с давних времен по Балтийскому поморью. Примечание. Быть может, Бантеб, как наши Витеб, Дулеб, Сереб и прочее. Шафарик. Славянские древности, том первый, книга первая. Конец примечания. Аллатыниное имя «Гунны» перешло к писателям уже от греков, а греки свое «Унны» получили не иначе, как от «Готов» и, по всей вероятности, в форме «Ванов». Прокопий обозначает славянское племя тремя именами «Гунны», «Славяне», «Анты» и «Орнанд» точно так же употребляет три имени – Но вместо «гуннов» пишет «венеты», «анты», «славяне». Таким образом, звучит ли в имени «уннов» имя Киева или имя Ванов, это будет все равно. И в том и в другом случае «унны» должны обозначать северное славянство и туземное и призванное на помощь с Балтийского моря. Вот причина и объяснение, почему Атилла жил вблизи области Ванов и держал всегда крепкую дружбу с вандальским королем Гезарихом. Оба они были чистые славяне и водили в своих полках истое славянство. Невиданный, неслыханный, диковинный, чудовищный народ, страшилище всех народов, Все это речи готов, которые, прибежав к Дунаю в числе двухсот тысяч человек, самых способных к войне, с рыданием и воплем, как пишет Эвнапий, простирая руки, прося римлян о дозволении переправиться на другой берег, конечно, не могли же рассказывать, что их прогнали не только обыкновенные люди, но свои же подвластные люди, например, Роксоланы. Сколь велика была мера позора и принижения для храбрых людей, настолько выросла и чудовищность их врага, разумеется, невиданного и неслыханного и происходившего от ведьм и чертей. Так готы прославили уннов не только во всей Европе, но и во всей истории, и успели вселить свои басни об уннах в самое ученейшее сочинение даже и нашего времени». Этот калмыцкий, монгольский, урало-чудский вихрь, ураган, потоп, беспримерное в истории нашествие, все это было ничто иное, как самое простое и обыкновенное дело. Это было простое движение восточного славянства против наступавшего германства в лице готов, завладевших было старинными жилищами славян-тиверцев. Древних Тиригетов на Днестре, а потом уличей на Буге и Днепре, носивших в то время имена Кутургуров, Котцеагиров, Аульцеагиров и тому подобных. Отчего, быть может, и сами западные готы прозвались Тервингами, а восточные Грутунгами или Остроготами. Если действительно в Киеве собралась дружина северного балтийского или русского славянства, Подобно тому, как спустя пятьсот лет она собралась при Олеге, то ее сила, как и в начале нашей истории, развилась и распространилась не в тот год, когда было отнято владычество у Эрмана Риха и когда были прогнаны западные готы из земли тиверцев. Мы видим большую постепенность в развитии этой силы, что вполне зависело от крепости союза родственных племен, от талантов руководителей и от хорошего умного нрава и обычая самой дружины. Князь Валамир, первоначальный вождь Унов, повел дела с достойной твердостью и большим умением пользоваться обстоятельствами. Разделив силу готов, он с восточными готами, по крайней мере с теми, которые ему покорились, остался другом, и вместе ходил опустошать византийские земли. Точно как и Олег, не тотчас, а собравшись силами, пригрозил Константинополю и вырвал у него необходимый для русской торговли договор. Сила уннов возрастала столько же времени, как и сила русов в X веке. Потребовалось около 70 лет, то есть два поколения, чтобы явился на Руси Святослав, или в среде уннов Атилла. История унского князя Валамира известна больше всего военными вспоможениями, какие он делал Феодосию в войне с Максимом в 388 году и Руфину против Аркадия в 395 году, когда они ходили на восток и опустошили страну до Антиохии. В 401 году унский воевода Улд Волд точно так же помогает Аркадию против Готов. В 405 году Аркадий заключает с ним союз и снова взял Уннов в римскую службу. Но в 408 году Улд ходил опустошать Мизию и Фракию и приходил вдобавок вместе с Севирами. Предложенный мир не был им принят, а между его полками произошла какая-то смута, Так что и сам он с позором побежал обратно за Дунай. После Улда Влада над Дунном царствовал Донат, которому в 412 году плавал через море послом историк Олимпиадор. Донат, следовательно, жил еще где-либо в Приднепровье. После Доната царствовал Руга. Рок, Роа, Руа, Роила, Ругила, заставивший восточных римлян платить ему ежегодную дань – 350 фунтов золота, конечно, для того, чтобы жить с ними в мире и помогать своими войсками. Примечание. Если Рок Рут именовался также и Ругалой, то очевидно, что и имя Атиллы составлено по тому же складу. Быть может, корень его – Тата, Тятя. Отец. В числе посольских людей от Аэция к Атилле встречаем Татула. Впоследствии встречаем короля у восточных готов Тотилу, 542 год, и в службе у византийцев некоего Татимера, Татомира, 593 год, участвовавшего в войне со славянами. Известно, что готы брали имена у уннов. Так имя первого унского князя Валамира стали носить иготские короли. А Ун Рагнар был вождем восточных готов, когда уже оканчивалась их слава. Имена, стало быть, передавались взаимно между унными и готами. Все это требует внимания со стороны русских лингвистов. Конец примечания. В 421 году Аэци... Знаменитый римский полководец и сын Скифа, родившийся в Доростоле-Доростене на Дунае, призывает шесть тысяч уннов для поддержки западного императора Иоанна и вообще так дружит с уннами, что в 430 году убегает под покровительство к их царю Рогу, а потом начальство в Италии и Галлии содержит у себя унские конные полки, с которыми поражает германцев, франков и бургундов. Для истории уннов эта личность особенно замечательна. Можно с достоверностью сказать, что если б не было Аэция, никогда бы не случилось и нашествие уннов на Европу. Сколько знаменитый полководец, столько же и знаменитый придворный Аэци, Едва ли сам не был унным или Остроготом, по крайней мере, ничем иным невозможно объяснить его чуть не родственную связь с Уннами. Во всех своих действиях и предприятиях он постоянно опирался на эту силу и постоянно призывал ее к участию в тогдашних европейских смутах. При его руководстве Унны заходили очень далеко в Западную Европу и хорошо ознакомились с людьми и отношениями западных государств. В этой школе по всем признакам воспитан был и Атилла, вступивший на царство после Рога своего дяди и знавший западные отношения как свои пять пальцев. Примечание. Сказание Прииска. Перевод господина Дестуниса. Страница 21. Примечание переводчика. Ученые записки Имперской Академии Наук, второе отделение, книга седьмая, выпуск 1. Конец примечания. Словом, Унны в полной мере обязаны Аэцию, что он втолкнул их в историю средневековой Европы и сделал вождями разгрома Западной империи. По мере того, как усиливался Аэций, вырастал в своем могуществе и Атилла, И это были два человека, некоторое время управлявшие судьбами всей Европы. Один как придворная сила Римской Европы, другой как военная сила Европы Варварской. Но естественно, что эти две силы не могли долго действовать в одном направлении. Они разошлись в своих интересах и встретились потом на страшном каталауанском побоище, где в сущности восторжествовала придворное коварство Аэция, так что из воюющих никто не мог, наверное, сказать, остался ли он победителем или побежденным. Аэций защищал Европу, и на его стороне были Вестготы, которых хотел от души ненавидел и постоянно преследовал. Но Аэций, дружа с Вестготами, боялся, чтобы с победой над Дуннами не выросло могущество этих не менее опасных завоевателей. Ввиду ослабления такого могущества он поберег Атиллу. Судя по ходу истории, сам Аэций был силен и страшен только могуществом Атиллы. И как скоро погиб коварным путем Атилла в 453 году, тем же путем погиб и Аэций в 454 году. Атилла помер на своей свадьбе, будто бы много выпив, но, вероятнее всего, выпив яду, А Эция предательски и собственноручно заколол западный император Валентиан III, не отыскавший другого средства, чтобы избавиться от ума и опеки этого замечательного человека. Таким образом, настоящая сила уннов заключалась не в их калмыцкой, будто бы бесчисленной, орде, а в смутах и интригах Западной Европы, которыми руководил Аэций и которыми очень пользовался гениальный варвар Атилла. А знаменитое прославленное великое нашествие уннов было в сущности походом одних европейских народностей против других, восточных против западных. Сами же историки того времени единогласно свидетельствуют, что Атилла не начинал войны без надобности, Для одного грабежа и добычи, как бы подобало степному кочевнику и как обыкновенно разрисовывает его походы, ученая история. Он только не пропускал случая, дабы пользоваться слабостью обеих империй и всегда знал вперед, когда и как начать свое дело, да и то по большей части ограничивался одними угрозами. Его политика, которая собрала под его знамена столько народов Западной Европы, не говоря о Востоке, была очень проста. Кто прибегал под его защиту и становился ему другом, того он умел защитить во всех случаях. Но его власть была снисходительной и благосклонна, и никогда не вмешивалась в домашние дела покоренных народов, князья которых оставались вполне самостоятельными владыками в своей земле, и помощью Атилы только больше укрепляли свое владычество. Зато кто раз покорившись или сделавшись его другом изменял ему, того он умел найти, куда бы ни скрылся и умел наказать. Конечно, по-варварски. Послушаем очевидца, который сам ездил к страшным уннам, сам видел Атиллу, обедал у него и наблюдал и примечал, как живет этот могучий человек. Очевидец этот Приск секретарь византийского посольства Катилле в 448 году. К сожалению, из его сочинения, которое, вероятно, вполне познакомило бы нас с историей уннов аттиллы сохранились только отрывки. Но и в этих отрывках, в отношении бытовой стороны уннов, мы находим многое, что заслуживает русской памяти по родству и сходству с нашими древними обычаями и нравами, И во всяком случае, по той причине, что унны, хотя бы они были и калмыки, очень долго жили в дружбе со славянами и верно многими из своих обычаев с ними поделились. От Приска мы узнаем, что в 433 году над Дунами царствовал Руарог. Он решился вести войну с народами, поселившимися на Дунае и прибегавшими к союзу с римлянами, то есть решился воевать против своих же беглецов. Требуя этих беглецов, он отправил в Византию послом Ислу. В этот год Руа умер и стал царствовать Аттилла с братом Влидой. Новые посольства с обеих сторон съехались у города Марга-на-Дунае в устье Моравы. Съезд происходил вне города. Скифы сидели верхом на лошадях, и хотели вести переговоры, не слезая с них. Византийские посланники, заботясь о своем достоинстве, имели с ними свидания также верхом. Они не считали приличным вести переговоры пешими, с людьми, сидевшими на конях. По-видимому, тут ничего особенного нет. Унны не хотели въезжать в чужой город и не хотели унижаться перед римлянами-греками, а потому и не слезли с коней, Византийцы поступили точно так же. Но заученная мысль о калмычестве уннов находит и здесь явный признак их монгольского происхождения. Примечание. Имеется в виду не прямое родство с калмыцким народом, а общее происхождение из степей Монголии и восточного Туркестана. Конец примечания. Русский переводчик Приска господин Дестунис толкует по этому случаю, что здесь мимоходом задевается обычай уннов «вечно жить на коне», подробнее описанный Марцелином, и так далее. Примечание. Сказание Приска. Перевод господина Дестуниса. Страница 21. Примечание переводчика. Ученые записки Имперской Академии Наук, второе отделение, книга седьмая, выпуск первый. Конец примечания. Послы утвердили договор, чтобы уннам были выдаваемы бегущие из Скифии люди, чтобы пленные римляне, безвыку побежавшие к своим, были тоже возвращены, или же платить за них по восемь золотых за каждого, чтобы римляне не помогали никакому варварскому народу, с которым унны вели войну, чтоб торжеща между римлянами и уннами происходили на равных правах и без всякого опасения. Этот важный пункт характеристики уннов, их новый историк Амедей Тири совсем упустил в своем сочинении по той, вероятно, причине, что он не совсем согласуется с общей картиной унского варварства – Наконец, за сохранение договора скифы требовали ежегодно дани по 750 литров золота. Прежде они получали по 350 литр. Варварам были выданы искавшие убежище у римлян Унны. В числе их были дети Мамы и Атакама, происходящие из царского рода. Наказание за бегство унны распяли их в крепости Карси, ныне Гиршев в Добрудже.